Глава четвертая Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, проскользнув под его руками, державшими под нос. тют тю тю предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы. Вот проказница! Эммочка между тем спряталась от него за стол,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 Первыми попавшимися пальцами отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцината, который отложил книжку и ждал, что будет дальше. Ушёл, — сказал Цинцинат. Она встала с корточек, но еще согбенная смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг оскались, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух. Цинценат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать. — А меня тебе жалко? — спросил Цинцинад.